У меня, понимаете, братишка из школы вот-вот придет. А ключи от квартиры вот они. Замерзнет же парень на улице. Живем-то мы с ним вдвоем. Вдвоем, говорите? А родители? Нету таковых. Значит, Борис и г н а т ь и ч Черненко. Да, именно так. Точно. Абсолютно. А где работаете? Строитель. 16-е строеуправление. Дороги, мосты и прочее. И значит, на с р е т и н к е не задерживались? Нет, не задерживался. Вы это точно помните? Абсолютно. Если бы такое было, сказал бы. Я ведь знаю, с вами надо в открытую. Да, в открытую лучше, согласился д е т к о в с к и й Ну что ж, ладно, подождите немного. Отправим вас домой. Но не исключено, что и пригласим... Пожалуйста, пожалуйста, в любое время. Но, откровенно говоря, причин не вижу, ибо никаких грехов за мной нет. И парень вышел из комнаты. Зачем его отпустили? Почему? Ведь похож же, ну, очень похож. Недоумевали с т е ж к о в и начальник отделения. Вполне возможно, согласился д е т к о в с к и й Но ведь... Братишка замерзнет. А вы в это поверили? Ну, знаете, Стешков даже поперхнулся от удивления. Майор улыбнулся. Подожди, подожди, г о р я ч и т с лейтенант. От того, что Проскурин Черненко сейчас окажется в камере, прокута будет мало. Но что мы ему предъявим? Похож на Проскурина? но он будет настаивать, что сходство случайное, что продавал две пары заготовок на Сретенке, а он заявит, что не продавал и знать ничего не знает. Заступался за обладательницу коляски? Ну что же тут такого? Он же объяснил, заступался, пока не знал, кто она. Начальник отделения заметил. Не знаю, знакомы ли они, но, как мне доложил Кравцов, Разговор между ними был какой-то чудной. Что-то такое о папаше, о шашлыке Покарски. И шипела на него дамочка, что не помог. «Что-что? Папаша? Шашлык Покарски?» д е т к о в с к и й насторожился. «Вот это уже интересно, интересно. Ну-ка, расскажите подробнее». и, выслушав начальника отделения, попросил, «Пусть кто-то из ваших ребят отвезет Черненко домой, а перед этим зайдет ко мне. Потом мы займемся, д а м о и...» Женщина вошла в комнату не так уверенно и смело, как Черненко. Она была явно растеряна, нервно перебирала в руках цветной шарф, Представилась с натянутой улыбкой. «Клавдия Антоновна Муравицкая, садитесь, Клавдия Антоновна. Расскажите, что это за история с вами случилась? Почему в коляске вместо мальчика или девочки вдруг оказался тюк с лисьими шкурками? Да не знаю я ничего, гражданин начальник. Иду по улице. Какая-то женщина остановила меня и просит... Постой минуточку у коляски, в магазин за молоком забегу. Ну, как тут не помочь? Остановил, скачаю помаленьку коляску. А женщины все нет и нет. Десять минут нет, двадцать нет. Полчаса прошло. Ну, я и давай ходить по тротуару. Может, думаю, встречу, может, в другой магазин она подылась. А тут э, сержант. вот и все. Вот что, к л а в д и а н т о Все это неубедительно мы задерживаем вас подумайте вы должны рассказать всемейте ввиду что ложь никого в таких делах не спасала но я же вам все все рассказала все как есть скажите пожалуйста в каком ресторане сегодня встреча какая встреча о чем вы товарищ майор Я ничего-ничегошеньки не знаю и не понимаю даже, о чем вы спрашиваете. Ну что ж, не хотите говорить...